Катрин Селина. Академия космического флота. Пограничный филиал. Том 1. Пролог. Вивьен Виарда, сожалею, но вы не подходите для Академии космического флота. Вот так разбиваются мечты. Сердце пропустило удар, язык разбух и онемел, словно вареный пельмешек. Пальцы мелко задрожали. Слова оглушили, словно маска с хлороформом. «Ну вот, теперь всё встало на свои места. Как любит выражаться Гордения, я отброс и никому не нужна. Вообще никому». «Не подхожу. Это из-за...» Сглотнула слюну и всё-таки произнесла вслух. «Мои особенности, да?» Смуглая женщина в тёмно-синем кителе с золотой офицерской нашивкой рассеянно посмотрела на меня. «Особенности?» Острая горечь обожгла гортань. «Офицер ещё и издевается? Хочет, чтобы я сказала всё как есть?» «Это из-за моих многочисленных шрамов, ведь так?» а -а -а, вы про врождённый дефект кожных покровов!» Произнесла майор так громко, что мне захотелось втянуть голову в плечи. Вокруг было слишком много столов с такими же соискателями, как я. Женщина в военной форме зашуршала электронной бумагой. «Нет-нет, у вас просто весьма низкие физические показатели». «Да и знания теоретических дисциплин хромает, хотя...» Она задумчиво зависла над одним из листочков. Моё сердце замерло. «Ваши тесты на объём лёгких и устойчивость к перегрузкам очень хороши. Вы, наверное, замечательно плаваете». «Плаваю?» — переспросила растеряно. «Нет, она точно издевается». «На захране нет водоёмов, в которых плавание было бы безопасно для здоровья». «Ах, ну да, точно». Женщина поморщилась, так будто надкусила незрелый лимон. «Тогда нет, вы всё же не подходите для космофлота». «Совсем-совсем». Я бы хотела, чтобы мои слова прозвучали не настолько жалобно, но, увы. «Вивьен, давайте начистоту. Я сама станурга». И когда поступала в Академию, мои вступительные баллы были куда выше ваших. Однако первые годы обучения дались мне очень и очень тяжело. Не уверена, что вы справитесь. Конечно, есть ещё один вариант. Могу походатайствовать, чтобы вас распределили в пограничный филиал Академии, который располагается на необитаемой планете на задворках Вселенной. Там тяжёлая атмосфера, постоянные магнитные бури. Нарушена инфосвязь с Федерацией. Подумайте сами, оно вам надо? Не лучше ли остаться на захране? Да, здесь, конечно, далеко не рай, но с каждым годом ситуация меняется к лучшему. А вон, орбиту смогли расчистить, космическое и информационное сообщение с мирами Федерации настроить, поставки продовольствия наладить. «Надо. Мне оно надо». Импульсивно выкрикнула я, сжимая кулаки и чувствуя, как глазам подступают слезы. Надо, потому что в академии платят стипендию. И это будут исключительно мои кредиты. Так что рано или поздно смогу отложить деньги на операцию и заменю кожу на ногах на искусственную, гладкую и очень красивую. Надо, потому что мне осточертело жить на захране и ежедневно выслушивать упреки от мачехи и напоминаний о том, какая я никчемная уродка. «Просто надо, и всё». Эта речь крутилась у меня в голове, но произнести её вслух постеснялась. Слишком стыдно признаваться в таком. Очень, очень стыдно. Взгляд строгой женщины неожиданно смягчился. Она тронула меня за рукав. «Скажите, Вивен, вы хотите в академию, потому что считаете, что плохо здесь, или потому что думаете, что будет хорошо там?» я «Я не знаю», — пробормотала удивлённо, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Нет, я не расплакалась, но была невероятно близка к этому. А есть разница?» «Ещё какая», — кивнула майор Клинц. «Давайте так, я поставлю вас в лист ожидания. Ближайший рейсовый лайнер приземлится завтра вечером за чертой города на площадке, что граничит со свалкой андроидов и прочей техники». Если вы все-таки решите, что Академия — это то, что вам надо, и согласитесь на пограничный филиал, то приходите. Но учтите, Академия не исполняет мечты и даже не гарантирует дальнейшую службу в космофлоте. Это всего лишь учебное заведение.